99. Миха, полной грудью вдохнул тухловатый воздух в Имеи. Он прилетел на свою родную планету, и все эти противности, вроде запаха, витающего в воздухе и вездесущего гнуса были пока что в радость, ведь он так долго не видел дома. Наступал вечер, и Миха взял такси, чтобы не трястись в общественном транспорте. Куда? Красноперского, 12. Машина такси резко катила от космодрома к городу по автостраде, построенной на сваях, уходивших на десятки метров в глубину болот. Когда машина въехала в город, опустилась ночь. Такси остановилось, не доехав до названного адреса целый квартал. «Извини, солдат, но дальше я не поеду», — сказал таксист. «Я даже двадцатник тебе сброшу». «А чего так? Банда там нехорошая орудует. Днем еще ничего, а ночью...» «Понятно. Может, я тебя в гостиницу отвезу для спокойствия? Кстати, вон и они». «По улице шла компания. Не нужно», — ответил Кэмпл, расплачиваясь с таксистом. «Я выйду здесь». «Как знаешь». Такси резко взяло с места и укатило прочь. «Дядь, за проход по улице нужно платить». Сказал какой-то оборванец, весь увешенный цепями. «Сколько?» «Полтинник!» Нынешняя молодежь совсем обнаглела. «Ты что делаешь, мужик? Гони бабки!» Компания взяла Кэмпла в кольцо. Миха насчитал 12 человек. «Знали бы, на кого напали. Что ж, сами виноваты», — сказал Кэмпл и сделал первый выпад. Один из молодчиков согнулся пополам, держась за почку. Миха вклинился в их ряды, выводя еще одного из игры, отправив в глубокий обморок ударом в голову. Кто-то бросился, размахивая водосточной трубой, но Кэмпл сделал захват, бротив нападающего на асфальт и жестко ударив его же трубой, плашмя в грудь, с глухим хрустом ломая ребра. Миха заторможенно остановился. «Только не сейчас», — в отчаянии подумал Кэмпл. «Я так и знал, что однажды ты придешь в самый неподходящий момент, только не сейчас!» «Прошу, только не сейчас!» Чуть слышно прошептал Миха, но белый сон не поддавался уговорам. Заторможенного кемпла повалили на землю, ударив сзади по голове и стали избивать.